Глава шестнадцатая. Танец страсти. Едва мы подошли к трапезному залу, воины-наги, стоящие на страже с выправкой и внимательными глазами, распахнули тяжёлые деревянные двери, украшенные резьбой и металлическими накладками. Не издав ни звука, двери открылись, и нас встретил поток тёплого воздуха, наполненного ароматами вкусных блюд и свежих цветов. Внутри зала царила удивительная атмосфера торжественности и одновременно вместе с тем уюта. Высокие потолки, украшенные массивными магическими люстрами, сверкали сотнями свечей, которые мягко освещали пространство. Стены зала были обиты темной коричневой тканью, а на стенах висели белые фрески-барельефы, на которых отражалась тематика битв нагов с белыми сущностями. Наверное, это и были те самые ледяные призраки-нуары. Посреди зала стоял один единственный стол, накрытый белоснежной скатерти. Персон на двенадцать, не больше. Стол манил к себе уже щедро накрытые блюдами, излучающими те самые аппетитные запахи. Здесь были и жареные мясные деликатесы, и порционные пироги с различными начинками, свежие овощи и фрукты, а также разнообразные напитки в стеклянных графинах. Слуги в нарядах с эмблемами рода Шарис быстро и ловко перемещались по залу, завершая работу, пока советники их императора потихоньку собирались в небольшие компании по три 4 нага. В общей сложности я насчитала 12 высоких мужчин от 20 до 60 лет. «Кстати», — охнула стыдливо поморщившись, — «а сколько наги живут?» «Почему я раньше не поинтересовалась насчет продолжительности их жизни?» Зал наполнялся звуками разговоров и смеха, создавая ощущение дружеской атмосферы. Хотя это было далеко не так. Гости, одетые в нарядные одежды, вроде бы обменивались новостями и шутками, и в воздухе витала легкая музыка, доносящаяся из уголка, где музыканты играли на необычных музыкальных инструментах по звучанию похожих на восточные напевы земли, но улыбка не касалась глаз статных нагов. Бран и Ивар переступили через порог и разошлись по обе стороны двери. Генерал четко обозначил парням правила сопровождения. В залах, подобных этому, ходить за своим господином тенью воспрещалось, чтобы не нервировать остальных высокопоставленных чинов. Дальше со мной разрешалось идти только дегустатору. В моём случае их было двое. «Снежке же было фиолетово», — направила Нагов. Она на мягких лапах вошла в трапезную, внимательно оглядывая опасными жёлтыми глазами окружающее пространство. И народ замер. Даже музыканты на миг сбились, однако быстро пришли в себя и продолжили играть, нервно косясь на гуару. Я усмехнулась и сделала шаг вперёд, проходя в самое сердце праздника, целиком и полностью настроенная получить самый полный спектр эмоций сегодняшним вечером. Не успела я дойти даже до середины зала, как двери снова распахнулись, и в трапезную вошёл Альтаир. Его фигура, облачённая в бело-золотые элегантные одежды, привлекла внимание всех присутствующих. Немного напряжённый взгляд Тара встретился с моим, и мужчина как будто тут же успокоился. Альтаир повернулся к своим советникам. «Дорогие друзья!» Шарис раскинул руки в приветствии и едва заметно кивнул. «Простите, что заставил вас ждать. Сегодня я вас всех собрал, чтобы официально познакомить с правительницей альвиора «Да, того самого, который наша раса так и не смогла подчинить. Я знаю вашу нелюбовь к человеческой расе, однако...» «Громко заявляю. Леди Моран — удивительная представительница человеческой расы. Она вернула нам корнеон». В рядах советников пронеслась волна изумлённого шёпота. Я заметила, как некоторые из мужчин переглянулись, недоумевая и осмысливая услышанное. «Леди Вивиан, прошу, подойдите». Тар взял меня за руку и показательно поцеловал тыльную сторону ладони, после чего снова посмотрел на совет. После присяги правителей Алиры амулет богини Кары будет возвращен на свое законное место — в Северный храм. Сезоны года постепенно восстановят свою очередность, а разрывы миров окончательно прекратятся после Новогодия. И все это только благодаря Вивиан Моран». Альтаир повысил голос, придавая своим словам особую важность. «Поэтому я требую от каждого из вас должного уважения к хозяйке альвиора Говорю один раз. Любая дерзость с вашей стороны или стороны ваших людей будет караться мною лично, как это случилось с капитаном из рода Хасис. Донесите до своих семей, сыновей и дочерей, и Потом не просите помилования, его не будет. На этих словах в зале воцарилась тишина, и я почувствовала, как все присутствующие осознали вес императорской угрозы. А сейчас Тарж довольно усмехнулся и галантно указал мне на стол. Приглашаю всех отметить наш успех. Шарис провел меня в самый торец стола и посадил по правую сторону от трона, на который уселся сразу после меня. Но сначала мы отвели семейство Гуар на мягкие диваны центрального Алькова, которые так любили архитекторы Наги. Так сказать, для всеобщего спокойствия. Снежинку даже уговаривать не пришлось. Она хорошо поела в апартаментах. Пришло и ей время покормить котёнка. Сама я двигалась механически, ведомая Шиарисом. Его речь впечатлила меня. Вот уже второй раз он как будто заслоняет меня своей широкой спиной от презрительных взглядов высоких чинов, в которых явно читается угроза и ревностная ненависть. Он одной фразой уничтожает всё, даже мысленные поползновения в мою сторону. Это так непривычно. Как я уже говорила, на земле никто не заступался за меня. Одно это возвышало Альтаира в моих глазах располагала к нему, влюбляла больше, чем это делала притягательная внешность правителя нагов. Едва мы расселись, стоящие за нашими спинами дегустаторы принялись накладывать на тарелки своих хозяев еду. Дефицита в разнообразии блюд здесь не наблюдалось, если только в доверии и чувстве безопасности. но а тут ничего не попишешь. Власть — такое дело, до которого дорваться желает каждый первый. Я еле успевала водить рукой, чтобы проверить на яд свою тарелку. Между тем за столом завязалась приятная беседа. Сначала советники взялись выражать мне свою благодарность за возвращение Корнеона. Сначала от меня было достаточно только кивка. Однако, когда первое блюдо сменилось вторым, в меня полетели вопросы. Достаточно безобидные с виду, но парочка из них вывела меня из себя. «Леди Моррен», — притворно-дружелюбно улыбнулся симпатичный Нак около сорока лет, с каштановыми длинными волосами и карими глазами. «Расскажите, как так получилось, что вы стали хозяином Альвиора? Насколько мы знаем, мужи человеческой расы довольно щепетильно относятся к вожжам власти и не подпускают к ним своих женщин». «Очень просто», — я развела руками, возвращая улыбку змеюки, как называет Нага Фраина. «Мой муж умер через три дня после венчания. В крепость пришла чума. Как единственный представитель рода, я взяла ответственность за свой новый дом и людей, которые целиком и полностью зависели от меня». «Но...» «Неужели после не нашлось достойного мужчины, который смог бы оградить вас от этого бремени?» Элвин. Угрожающим тоном Альтаира дёрнул советника, но я всё же ответила на вопрос мужчины, причём с более заметным удовольствием. «Как видите, нет, но это не значит, что они не старались». Со стороны дверей донеслись два насмешливых хмыка, и Наги с удивлением посмотрели на Брана и ивора скрестивших руки на груди. Эта стойка дозволялась на посту. м, <м задумчиво протянул сосед Шатена. И Шиарис раздраженно фыркнул. «Достаточно. Предлагаю хотя бы десертом насладиться, без талики вашего нездорового любопытства». Никто из совет Ашалы спорить не стал. Наоборот. Отец Марлана и Шалары... Тот самый Дашал Хасис вскочил с места и почтительно поклонился императору. «Конечно, Ваше Величество, разрешите разбавить нашу беседу небольшим представлением. Я совсем забылся, что сегодня мой род отвечает за усладу вашего взора». Дашал хлопнул в ладоши и распахнулись стеклянные двери, ведущие, если я не ошибаюсь, в гаремный сад. Что еще за услада вашего взора? Звучит весьма вызывающе. Я озадаченно замерла, стараясь не сильно хмуриться, чтобы не выдать своего необъяснимого беспокойства. А вот Альтаир нахмурился. Кажется, он даже хотел остановить надвигающееся нечто. Но грянула музыка, и в дверях уже появилась... «На земле я бы назвала эту танцовщицу в весьма откровенном алом наряде восточной красавицей». Она также прикрывала лицо вуалью, а расшитый бисером или стеклярусом лиф и юбка с драгоценными камнями и манистами полностью повторяли Белиди. Так, кажется, называется костюм мастериц танца живота. Магические канделябры медленно потухли. И в руках на как по волшебству, загорелось пламя, рассыпая искорки по мере ее продвижения. За первой красоткой вошла вторая, затем третья и так далее. Когда дверь в парк закрылась, в трапезном зале, срывая восторженные вздохи с нагов, изгибались девять ногинь. Десятая появилась словно из ниоткуда, с красной вуалью на голове, закрывающей лицо. И всё равно я узнала её. В центре, притягивая к себе всё внимание, извивалась Шалара Хасис. Её каштановые кудри я ни с чьими другими не спутаю. А ещё татуировки. Правда, у каждой танцовщицы на коже были отпечатаны силуэты змей. Видимо, отличительная черта женщин из рода Гадюк, рода Хасис ту как будто жили отдельной жизнью, передвигаясь и меняя формы на теле своих гибких хозяек. Едва отыгрыш закончился, шалара отбросила вуаль и, продолжая танцевать, томно запела. Я соблазн, я тайный яд, в танце древнем мой обряд. Извиваюсь, как змея, в сердце пламя разжигая. Взгляд мой омут, кожа шелк. Кто увидел, тот обжегся. В венах пульствуй так далек. Разум твой ничто не спасет. И знаете, я ей поверила. Поверила и нервно сглотнула, неосознанно повернув голову к Кальтаиру. И представьте мое удивление, когда вместо того, чтобы впечатляться танцем и прекрасным томным голосом шалары, Шарис откровенно пялился на меня.